Глава пятая. 17 дней, 2 часа с начала эксперимента. Антон лежал на верхней полке двухъярусной кровати в изоляторе временного содержания. Утренний свет из-за решеченного окна разбудил его около часа назад, но вставать не хотелось. Тома сидела за железным столом, прикрученным к полу, и репетировала карточный фокус по старой советской книжке. Она выпросила ее у дежурного, чтобы хоть чем-то себя занять, пока в отделе решалась их судьба. «Антон!» Антон свесил голову с кровати. «Все, буря миновала. Если что, я больше не могу выяснять отношения. И так вчера до ночи говорили». Тома достала из колоды карту и показала невидимому зрителю. «Мне злиться вредно, так что проехали», сказала она, тасуя колоду. «Иди сюда». «Летающую даму покажу». Антон, нехотя слез с кровати, ополоснул лицо в умывальнике и сел напротив. Тома протянула Антону колоду, он без энтузиазма вытянул карту. Тома засунула карту в середину и перетасовала, хитро прищурившись. «Им сейчас не до нас, поверь. Брендину скандал с вещдоками нафиг не упал, так что скоро домой поедем». Тома поделила колоду пополам, показала Антону карту. Тот унылым кивком подтвердил, что это она, и Тома радостно вскрикнула. К камере подошел Денис, дежурный из хранилища улик. «Собирайтесь, узники!» — холодно произнес он. Денис открыл камеру, Тома размяла затекшую спину. «Денчик, а ты чего здесь?» — удивилась она. «Наказан! Неудобно как! Извини!» Денис провел Антона и Тому к стойке и достал контейнер с личными вещами. «Ничего. График удобный. По деньгам не потерял почти». Мимо прошли двое младших следователей. «Опять с ними треплешься. Так и до участкового докатишься», — засмеялись они. Денис покраснел, Тома сочувственно погладил его по плечу. «Как разгребем дело, я с Митричем поговорю. Если он меня не уволит, конечно. Не знаешь, профессора допросили?» Денис еле сдерживался, чтобы не сболтнуть лишнего. «Да ладно тебе, колись, все равно узнаю». Денис вытер раскрасневшиеся щеки, осмотрелся и понизил голос. «Допросили». Только ни хрена не добились. Против бати он показания не дал и девчонку свою выгораживал. На него ничего нет. Папаша в гробу, а девчонка молчит, как рыба. «Погоди, какая девчонка?» — вклинился Антон. «Та, что выжила. Она ему вроде как дочь приемная». У Кирсановой мотив есть». Антон и Тома переглянулись. Мимо прошли следователи, и Денис протянул Томе отравные квитанции. «Можете быть свободны», — произнес он серьезно. Парочка вышла из здания следственного комитета под косые взгляды коллег. На улице было тепло и ясно. Тому с удовольствием вдохнула свежий воздух полной грудью. Она включила почти севший телефон и набрала мужа по видеосвязи. На экране в ту же секунду появилась взъерошенная голова Лёни с красными от недосыпа глазами. «Тома, алё! Я сейчас, я приеду. Тебя там не обижали? Ты поспала? Сильно испугалась?» Антон, насупившись, отошёл в сторону и закурил. Тома дала Лёне выговориться. «Я в управлении полночи проторчал, ждал, когда отпустят. Меня брынден выгнал, гад!» «Лень, у меня все хорошо. Слышишь, я выспалась. Никто меня не обижал. Тут же все свои». Леня начал обуваться. Тома засмеялась. «Это мой ботинок», — с нежностью сказала она. «Дождись меня, пожалуйста. Я сейчас за тобой приеду. Зачем тебе туда-сюда мотаться? Я с голоду умру, пока тебя ждать буду. И телефон разряжается. Потеряешь меня, опять будешь волноваться. Меня лучше Антон закинет, быстрее будет». Леня беспокойно посмотрел в камеру. Кажется, упоминание этого имени вызвало у него нервный тик. «Что со мной за полчаса случится?» «Ладно», — смирился он, и телефон Томы погас. Они направились к машине. В животе у Томы громко заурчало. Она ничуть не смутилась. «Я свою свадьбу так не ждала, как на халадушка сегодня». «Смотри, это профессор». Мещерский забрал документы на авто у дежурного штрафстоянки и сел в машину. Антон направился к нему быстрым шагом. «Подождите! Стойте!» Машина профессора резко тронулась и, скрипнув шинами, укатила с парковки.